Глава 32. Молчаливая дуэль между мной и Гончаровым длится недолго. Костя первым начинает разговор. «Даже не поинтересуешься, зачем приехал?» Спрашивает он, опёршись о капот своего внедорожника и нахально ухмыляется, сканируя меня прищуренным взглядом. Эта улыбка на его лице заставляет меня сжать кулаки. Втягиваю в себя воздух, пока в голове одна за другой проносятся картинки, как я со всего размаху заезжаю в челюсть Гончарова мощной подачей. Чтобы он не смог какое-то время улыбаться и ел из трубочки. Но вместо этого иду к зданию, представляя, как оторву сейчас на тренировке и вымещу злость на груши. «Много времени не отниму», — летит в спину. «У меня его для тебя нет. Ты зря приехал». Чувствую, как мне физически некомфортно находиться рядом с Костей, потому что в любой момент могут слететь тормоза. и тогда быть беде. Не зря. Садись в машину, Ян. Это и в твоих интересах. Вдох дается с трудом. Сердце бьется в ребра, как сумасшедшее, от новой ухмылки Гончарова, которую я замечаю краем зрения. В моих интересах сейчас морду тебе не разбить. Скоро ведь собрание акционеров. Ничего, если с разукрашенным ебальником туда заявишься. Попридержи кулаки. А то у меня встречных желаний тоже накопилось немало за эти годы. Не посмотрю, что ты сын Артура. Отвечу. Детские воспоминания самые яркие. Сколько себя помню, Костя был вхож в нашу семью. Но сейчас бы я без раздумий вышвырнул его из нее и больше никогда не впускал. Неужели так сложно держать эмоции в узде, Ян? Ты порой ведешь себя, как обиженный ребенок. Папа с мамой внимание мало уделяли. По новой накрывает адреналином от его слов и извивительных интонаций в голосе. Будто намеренно провоцирует. Костя слишком хорошо меня знает. Но и я знаю его слабые места. Только лишь однажды позволил себе перейти черту и задеть его чувства, затронув тему смерти Кирилла и Марины. Я не хотел причинять ему боль. А он, получается, вправе это делать? Разворачиваюсь и подхожу ближе. Ты сейчас сядешь в машину и уедешь. Ко мне и Алёне больше не приблизишься. Обсудим рабочие вопросы по компаниям, когда закончу с боями. И желательно через твоего зама. После сегодняшней встречи будем считать, что наши пути разошлись. Рабочие моменты нам придется обсуждать очень долго. Твое имя на всех важных документах. По щелчку пальцев такие вопросы не решаются. Так что тебе не соскочить, Ян. Да и к Ковалевой с той ночи я не приближался. Алена в основном с моими помощниками общалась, а не лично со мной. В голове мелькают новые картинки и образы, как Костя был свидетелем изнасилования Алены. Это вызывает пульсацию в висках. Столько лет Гончаров знал об этом и молчал. Опять задыхаюсь. Меня накрывает эмоциями так сильно, что в глазах темнеет. Ты получил указание от моего отца, чтобы я сидел в кресле руководителя. Ты его выполнил. Теперь нового протеже себе подыщешь и посадишь властвовать над вашими капиталами. А я забираю свою часть и больше не хочу иметь ничего общего с бизнесом, который строится подобным образом. Произошла внештатная ситуация, причем не только у тебя. Вы с Эриком тогда оба перегнули палку. Но если сфера влияния Артура — старший сын, то моя ты. Мы разделили обязанности. Хочется орать благим матом, но я сдерживаюсь. В таком случае Эрику больше повезло. Эрик быстро сообразил, что Регину нужно вывести из страны на какое-то время. когда устроил беспредел с ее навязанным женихом, сломав Ибрагимову нос на виду у его партнеров. Тебе тоже следовало подумать о таком исходе для своей избранницы, когда начал закручивать гайки Слуцкому за моей спиной. Мне гадко до тошноты от его слов. «Изначально было два варианта, Янис», — продолжает Костя. «Ты или узнал бы о случившемся в клубе, или нет, но Алена приняла решение уйти. Я захотел ей помочь». На тот момент непонятно было, сильные у тебя к ней чувства или это обыкновенное увлечение, о котором ты забудешь через пару месяцев. Однако, зная тебя и твою природную вспыльчивость, я прекрасно понимал, какими будут последствия той ночи в клубе и чем все это может для тебя закончиться. К тому же девушка тогда сломалась. А ты бы своими методами поддержки доломал ее окончательно. Поэтому вы получили отсрочку. Я ведь тебя никак не сдерживал, Ян. Ты мог узнать о ней что-то подробнее самостоятельно, без моей помощи. Но тебя устраивали мои слова. Поэтому имей смелость и мужество принять и разгребать последствия такими, какие они есть. Я принял эти слова за правду, доверяя тебе. Хриплю, пытаясь дышать. Может, тебе и Марине не следовало говорить о смерти Кирилла? Ну, строил бы дальше иллюзию, что у тебя все под контролем. Тоже выбор. Дергаю плечом. ты переходишь сейчас личные границы и вынуждаешь меня причинять боль в ответ. Поэтому и предлагаю прекратить наше общение, которое по итогу закончится мордобоем. Отцу можешь сказать, что мне окончательно отбили мозги, и я ими поехал. Рядом со мной даже не смей появляться, иначе на тебе отработаю несколько ударов и бить буду на поражение. Мне покоя не дает мысль. Неужели и с Кириллом смог бы так же, как со мной? Еще жестче поступил бы, чтобы уберечь его от непоправимых ошибок. Тогда ты молодец, Костя. Отцу карьеру построил, себя обеспечил. Вот только не задача. По дороге всех важных людей растерял. Какие планы на будущее?» Гончаров отрицательно качает головой. «Скидывать на меня вину за свои косяки не нужно. Я прикрывал тебя как мог. А в том, что ты палку перегнул со Слуцким, когда я просил быть аккуратнее, Моя вина минимальна. То есть снимать мужика с моей женщины – минимальная вина, а выставить ее в моих глазах дрянью – тоже обычная для тебя вещь? Мне хочется истерично посмеяться над этими словами. Было сложно принять такое решение, но на кону тогда стояло слишком много. Мне и свои вопросы пришлось отложить на поздний срок, хотя желание отомстить за Кирилла было крайне велико. Если бы знал, что сегодня встречусь с Гончаровым, То закинул бы в себя дозу обезболивающего, а еще лучше остался бы дома или сразу отправился к цветку. Разворачиваюсь, собираясь уйти, пока не совершил непоправимого, о чем потом обязательно пожалею. Я по делу приехал, Ян. Останавливает меня Гончаров. Румын активизировался, планы ты ему запорол, он теперь в бешенстве, так что сворачивая здесь свою деятельность, иду я обратно за границу. Я сейчас сконцентрировался на других вопросах. Мне не под силу держать под контролем столько сфер своей жизни. Ноздри вздрагивают от ярости. Я никуда не поеду. Костя тяжело вздыхает и закатывает глаза. Ты меня опять подставляешь. И себя. Если не планируешь возвращаться к работе и решать вопросы, то лучше уезжай и пережди бурю. Сейчас будет распил бизнеса и дележка денег. Попадешь под удар. Тебе это нужно? Я снова теряю над собой контроль. Будто плыву против течения. Все силы прикладываю, но результата ноль. С каждой новой минутой этого разговора сердце бьется лишь над дне. Я не ожидал такого предательства от Кости. А он опять о деньгах и бизнесе? Это все, что его интересует? Что с румыновым? Цежу сквозь зубы. Дорогу-то ему перешел. Тендер он планировал выиграть и бабло свое отмыть. а ты все карты ему спутал своими многоходовками. Мы изначально договаривались, что к этим деньгам и бумагам отношения иметь не будем, а на деле обратное выходит. С твоей подачи. Озвучить, чем это все обернется. Сука. Ничем не обернется. Ты же прикроешь, деньги ему вернешь, и документы в лицо швырнуть не забудь. Ухмыляюсь я. Все, как ты умеешь и практикуешь. Костя сцепляет челюсти, переводит глаза за мою спину, потом опять на меня. Одно радует. Не только у меня внутри сейчас происходит извержение вулкана. Тебе уже однажды голову пробили, и после этого со спортом пришлось завязать. Если продолжить вставлять румыну палки в колеса, то вслед за Кириллом отправишься. У Назара отношения с отцом на волоске держатся. Не нужно доводить их до неразрешимого конфликта. Уверен, что в твоих силах все решить. я смотрю в глаза Гончарова, которые темнеют от ярости. «Тебе не понравятся мои методы, поэтому по-хорошему прошу, если не планируешь возвращаться в бизнес и исправлять свои косяки, уезжай из страны на месяц-другой. Можешь Ковалеву и ее ребенка с собой взять». Уже не первый раз звучит это предложение. «Все? Разве этого мало? Мне нужно на тренировку». «Блядь!» — зло ругается Костя. Хоть бы тебе последние мозги отбили на твоих спаррингах. Он сплевывает на землю и садится за руль. Заводит двигатель и опускает стекло. Я сделал тогда все от себя зависящее, но человеческий фактор никто не отменял. В тот момент у меня тоже подгорало из-за смерти Кирилла, но все эти вопросы я поставил на паузу и вернулся к ним спустя время. Если ты не будешь контролировать какую-то сферу своей жизни, то она будет контролировать тебя. Это твое напутствие? От наших напряженных взглядов и обоюдных эмоций звенит воздух. «Это мое предостережение!» Гончаров закрывает окно и, сорвавшись с места, уезжает, оставив меня одного. Я разворачиваюсь и быстрым шагом иду в здание, чтобы побить грушу до беспомощного состояния и выместить на ней злость, которую разбудил во мне Гончаров. Сейчас по моим венам течет яд. Безумно жалею, что не вмазал кости за его помощь. Естественно, ни о каком возвращении в семейный бизнес речи быть не может. Он мне нахер не сдался такой ценой. Но и уезжать я никуда не планировал. Впрочем, как и Алёна со своим волчонком. Так что Гончарову опять придется напрячься и порешать мои проблемы, забив на свои. С легкой руки моего отца. Румынов просто так с деньгами не захочет расставаться. Вот и лови ответку, Константин Сергеевич.